Глава 141. Когда Габриэль взобрался по каменным ступеням, страшный вопль разорвал тьму. Габриэль бросился вперед. Теперь душераздирающий крик заглушал топот его ног. Габриэль нырнул в слабо освещенный туннель, откуда доносились вопли. Пистолет нацелен вперед, глаза бегают, ловя малейшее движения. Боль в руке стала почти нестерпимой. Он почувствовал легкое головокружение. Когда он добежал до конца туннеля, крики смолкли. Габриэль вжался в стену и осторожно заглянул за угол. В камине горело пламя. В его свете виднелись стоящие у очага точильные камни. В противоположную от Габриэля стену был встроен, а может, просто к ней прислонен большой круглый камень с высеченным на нем знаком Тау. Рядом с камнем стоял монах. Он вглядывался во тьму, царящую в следующей пещере. Габриэль догадался, что крик исходил оттуда. Там лиф и таинство. Он вошел в помещение. Монах обернулся, увидел Габриэля и вытащил из-под сутана руку с пистолетом. Две пули ударили святого в грудь. Монах потерял равновесие и упал навзничь, сильно ударившись головой о большой округлый камень. Палец на спусковом крючке дернулся, посланная им пуля ударилась о каменную стену. Монах умер, прежде чем его тело коснулось пола. Абат и Корнелиус повернулись на звук выстрела. Стреляли совсем близко, за дверью. «Посмотри, в чем дело», — приказал Аббат. Он не сводил глаз с Евы. Было видно, что силы, а вместе с ними и жизнь покидают ее. Лицо Евы побледнело. Казалось, оно светится изнутри. Чем слабее она становилась, тем сильнее чувствовал себя Аббат. Пророчество исполнилось. Теперь он обретет бессмертие. Ведь, как известно, убивший Бога сам становится Богом. Душа аббата возликовала, но в странное покалывание пробежало волной по всему его телу. Он посмотрел на глубокую церемониальную рану на левом плече, которая недавно зажила, и увидел на месте шрама кровоточащую рану. Схватившись ладонью за плечо, он почувствовал, как теплая кровь струится между его пальцами. Аббат посмотрел на свое тело и увидел, что все его шрамы открываются и начинают кровоточить. Несколько секунд он стоял и удивленно взирал на это чудо, словно оно происходило не с ним, а с другим, посторонним ему человеком. Потом Аббат почувствовал внезапную слабость, будто необыкновенный прилив энергии и радости, который он испытал совсем недавно, вытекал из его тела вместе с кровью, орошая камень темно-красной влагой. Его зашатало, чтобы не упасть, Аббат вытянул руку и оперся о край саркофага Тау. Впервые за долгие годы служения Ордену он почувствовал ужас, Моргая, Габриэль приблизился к входу в следующую пещеру. Вспышка выстрела ослепила его, теперь он почти не видел в темноте. Прижавшись спиной к круглому камню, Габриэль медленно продвигался вперед. Достигнув края, он остановился. Выстрел монаха предупредил его товарищей, так что теперь приходилось действовать очень быстро. Сделав глубокий вдох, Габриэль сосредоточился. Странное зудящее ощущение охватило сломанную руку, Габриэль попытался осторожно пошевелить пальцами, ожидая очередного всплеска слепящей боли. Обошлось. Зуд усилился, пальцы сжались, рука еще болела и в бою была бесполезной, но Габриэль почувствовал, что кости срослись. Его изумление было настолько велико, что он не заметил сверкнувшее во тьме лезвие ножа. Удар пришелся в грудь, но кости грудной клетки выдержали. Габриэль инстинктивно отпрянул левой рукой, отстраняя нож подальше от себя лезвие полоснуло по коже, новая вспышка боли пронзила его поврежденную руку. Из горла вырвался крик. Габриэль видел нападавшего. Тот был раздет до пояса и окровавлен. Вспышки огня отражались от ожогов на его лице. Габриэль понял, что смотрит в глаза злу. Он вспомнил крик, приведший его сюда, и растерзанное тело деда на полу ангара. По выражению глаз противника, Габриэль понял, что тот догадался, что у его врага только одна здоровая рука — Монах был похож на хищника, выследившего свою жертву и знавшего, насколько она слаба. Вновь сверкнул нож. Корнелиус наседал, целясь в здоровую руку врага. Габриэль отпрянул и поднял пистолет, но воплощение ночного кошмара бросилось вперед и взмахнуло лезвием. На этот раз удар попал в цель. Габриэль почувствовал, как нож резанул его по запястью, но боли почему-то не было. Похоже на удар кулаком, не больней. Направив дуло пистолета на Корнелиуса, он увидел его звериные глаза и нажал на курок. Выстрела не последовало. Габриэль увидел, как из запястья, сжимающей пистолет руки, капает кровь, и сразу все понял. Демон в человечьем обличье ринулся на него. Бросившись на пол, Габриэль откатился в сторону, прижимая пистолет к груди. Лезвие, должно быть, повредило ему сухожилие. Теперь обе его руки ранены, а значит, он беззащитен. Не поднимаясь с пола, Габриэль перекувыркнулся несколько раз и остановился только у камина. Он поднял голову и увидел стоящего над ним Корнелиуса. В руке монах сжимал толстый металлический прут, похожий на те, что используются при клеймении скота. Посмотрев на свою жертву, Корнелиус улыбнулся. Две слабые руки сжимали неопасный теперь пистолет. Вдруг убийца отвлекся и уставился на собственное тело. Из тоненьких порезов на коже выступила кровь. Габриэль оттолкнул Корнелиуса два бесценных метра отвоеванные. Палец сломанной руки лег на курок. Услышав, как шуршит сутана по песчаному полу пещеры, Корнелиус поднял пруд и сделал шаг вперед. Злобная улыбка исказила его лицо. Он навис над беспомощной жертвой. Рука Габриэля уверенно сжимала рукоятку пистолета. Боль как по волшебству стихла. Сила и уверенность вернулись. Подняв оружие, Габриэль трижды выстрелил по врага, а бескураженный Корнелиус застыл, наблюдая за тем, как из трех отверстий, появившихся на его теле, струится кровь. Подняв голову, он посмотрел на Габриэля, сделал шаг ему навстречу и замертво повалился на песчаный пол.